Звезды – это огромные огненные шары, в которых за одну секунду сгорают сотни миллионов тонн водорода, самого распространенного вещества во Вселенной, являющегося строительным материалом для всех веществ. Невооруженным взглядом люди могут увидеть около шести тысяч звезд, а в телескоп много больше. Забавный казус случился в середине 50-х годов с французами. С помощью радиотелескопа они услышали из космоса звук, похожий на тикание часов, и очень обрадовались, решив, что приняли радиосигнал братьев по разуму. Но это оказался пульсар, звезда, которая кроме обычного излучения обладает еще и радиоизлучением. Так человечество познакомилось с новым типом звезд. Вообще многообразие звезд дает простор воображению. Звезды различаются между собой по размеру, цвету, яркости, температуре и многим другим признакам. Существуют звезды, называемые карликами. К ним относятся и наше Солнце, и другие звезды, подобные ему по размерам или меньшие. Звезды, превышающие Солнце в десятки раз, называются гигантами. А есть еще и сверхгиганты, многие из которых в сотни раз больше нашего Солнца. Многие звезды, как и Солнце, светят уже давно. Некоторые близки к затуханию. Но есть и новые звезды, которые, взрываясь, высвобождают колоссальную энергию и даже сверхновые. Существует гипотеза о том, что так называемые черные дыры – это не что иное, как громадные потухшие звезды, обладающие настолько большой гравитацией, притяжением, что даже свет и радиоволны не могут покинуть их поверхность, то есть отразиться, и потому мы не можем увидеть такую звезду. По цвету звезды делятся на белые, голубые, желтые и красные. Солнце, как ни огромно оно, относится к желтым карликам. Разные типы звезд имеют не только разную окраску. У них разные типы веществ, составляющих саму материю звезды. Например, белые карлики невероятно отличаются по плотности. Если бы на Земле предоставилась возможность взвесить кубик, каждая сторона которого составляла полтора сантиметра, то такой кубик вещества белого карлика потянул бы на несколько тонн. С древних времен звезды помогали предсказывать погоду, смену сезонов, ориентироваться в путешествиях, вести отсчет времени. И люди обратили внимание, что звезды образуют некие скопления и фигуры. Они назвали их созвездиями и стали давать им имена. Но ученые называют созвездиями не эти фигуры, а определенные участки звездного неба. Небо разделено на 88 созвездий, из которых в нашей стране можно увидеть 54. Название очень многих созвездий пришли из Древней Греции и связаны с персонажами мифов и легенд. Самое яркое созвездие, которое вы можете увидеть в нашем полушарии, это Большая Медведица. В нем семь ярких звезд, по форме напоминающих Большой Ковш. Так его тоже называют. Это второе, ненаучное название созвездия. А теперь поговорим о ближайшей к нам звезде – а Солнце. Солнце – центр нашей звездной системы. Так как оно находится очень далеко, в полутора миллионах километров, то нам кажется, что оно не больше Луны. Солнце, как и Земля, вращается вокруг своей оси с запада на восток. Температура Солнца достигает 15 миллионов градусов Цельсия, а на Землю попадает лишь одна двухмиллиардная часть тепла и света, но и этого более чем достаточно для наших нужд. Благодаря теплу и свету, отдаваемому Солнцем, существует жизнь на планете, идет процесс фотосинтеза у растений, осуществляется круговорот воды и воздуха. Порой Солнце выбрасывает в пространство целые сгустки звездного вещества, похожие на щупальца. Они называются протуберанцами. Зоны более холодного состава при взгляде на него через телескоп имеют темную окраску и называются черными пятнами. Именно по их движению Галилео Галилей определил, что Солнце вращается вокруг своей оси. Изучение Солнца позволяет определить природу других звезд, а также его действия на нашу планету, На жизни различных организмов на ней.